Глава 9. Тэш решила, что для большого города, пережившего столько войн, и гражданских, и межпланетных, бароярская столица Фарбар-Султана находится в примечательно хорошей форме. После всех исторических хроник, которых она начиталась за время путешествия на СШ-9, Тэш почти ожидала увидеть разрушенные здания с обугленными дымящимися стропилами, улицы в воронках от бомб и перепуганных, истощенных жителей, которые шныряют между баррикадами словно крысы. Вместо этого город оказался полностью модернизированным, хоть и не всегда современным, изобилующим строениями и транспортными линиями по всем галактическим стандартам и битком, набитым местными гражданами. Нет, подданными, вспомнила она правильный термин. Деловыми, сытыми и пугающе напористыми. Город полной жизни, хотелось сказать Тэш. Или даже город, в котором жизнь бьет ключом. И это совершенно обескураживало. Машинами этот город был набит до ужаса плотно. Автотакси, которое они взяли в районе военного космопорта, целых 20 минут переползало какой-то знаменитый, по словам Айвана Ксава, мост, Зато они с Риш хорошенько успели разглядеть пойму реки в обе стороны. От высоких утесов, увенчанных странно архаичными замками, их Бароярский гид красочно расписал, как восхитительно эти замки подсвечиваются по ночам разноцветными прожекторами, до густо усеянных очаровательными домиками холмистых склонов и до равнин, застроенных высотками, университетскими кампусами и медицинскими комплексами. Конечным пунктом их маршрута оказалась жилая высотка, довольно близко от центра города, ну или, по крайней мере, от его основных военных учреждений. Правительственные здания стояли ближе к старому городу, почти затерявшемуся в растущей столице. Айвен Ксаф рассказал им, что нынче исторические районы вычищены, и там можно найти неплохие ресторанчики, только надо знать, как избегать толп провинциальных туристов. Здание, где располагалась квартира Айвана Ксава, сильно напомнило Тэш его же дом в Солстесе, однако меры безопасности здесь соблюдались серьезнее. Внизу за конторкой портье стоял живой охранник, и Айван Ксав остановился возле него, чтобы всех просканировали и занесли в электронную базу данных как добропорядочных жильцов. Видеокамеры были ненавязчивы, но их поле обзора с лихвой перекрывало все помещение. Айвен Ксав провел девушек в лифт, затем по коридору и из карманного брелока открыл дверь своей квартиры, современную, отъезжающую в сторону, хотя не герметичную. «Наконец-то дома!» — объявил он радостно. «Бог мой, я счастлив!» И эта квартира тоже походила на комарскую. Правда, отдельной прихожей как таковой не было, Зато кухня была побольше, и жилье могло похвастаться выходящим на улицу балконом, откуда была видна часть города. Этаж пониже, чем в комарской высотке. Комнаты больше, но и сильнее заставлены, и они почему-то казались теснее и уютнее, несмотря на нежилой запах помещения, почти месяц простоявшего пустым. — О, прекрасно! — продолжил Айвен Ксав, заходя в спальню, и швыряя свою сумку на большую кровать. Служба уборки тут уже была. Все, устраиваемся». Почти три недели он проработал без выходных, и теперь ему причиталось несколько дней отгула. Это объяснил теж адмирал Десплин, прежде чем отбыть в собственный отгул в компании госпожи Десплин, поджидавшей супруга в космопорте. «И он верит», — добавил адмирал, «что капитан Фарпатрил с толком потратит это время на устройство своих дел». «Верно, Айван?» Айван Ксав истово закивал. Что именно означала фраза Десплина, Тэш понятия не имела. «Итак, они здесь». «Что теперь?» На Камаре вознеможение от постоянного стресса Тэш практически не загадывала дальше бегства с планеты как такового. Куда именно ей бежать, она не представляла даже мысленно. «А я где буду спать?» — поинтересовалась Риш, пройдясь по квартире, и со скептическим выражением на лице оглядевшись. Вон тот диван раскладывается, на нем не так уж плохо. Айвенксав со вкусом потянулся и вышел из спальни в гостиную. Итак, в фарбар Султане есть три человека, встречи с которыми я хотел бы избежать сильнее всего. Моя мать, Майлз и Грегор. Именно в этом порядке. Но ну, есть еще Фалька, но с ним разминуться будет нетрудно. Он, должно быть, застрял в своем округе. «Хотя полагаю, что в свое время нам придется его разыскать. С учетом этих ограничений, скажите, чем бы вам обеим хотелось бы заняться в этом огромном городе?» Тэш покосилась на свой измятый в дороге наряд. «Заняться? Это предполагает выйти из дома. У нас только эта одежда, комарская. Ее можно носить на бараяре или нам надо подыскать себе что-нибудь другое, чтобы меньше выделяться?» Риш протянула тонкую синюю руку и фыркнула. Она подняла обе руки, медленно прогнулась назад, сделала мах ногой и встала на голову, а затем снова на ноги. — Ты понимаешь, о чем я? — добавила Тэш. — Ага, конечно, — отозвался Айван Ксаф. — Моя мать шьет себе одежду только на заказ, а вот прочие мои де... «В общем, меня немало потаскали по окрестным магазинам, и я уверен, что смогу подобрать тебе что-нибудь симпатичное. Но комарский стиль сейчас тоже в моде. Ну, понимаешь, из-за императрицы Лаисы. Может, хочешь сперва посмотреть, что тут носят, и решить, что тебе по вкусу, а уж потом покупать?» Мелодично прозвучал звонок. «Что за черт?» — воскликнул айван Ксав. «Никто не в курсе, что я уже вернулся. И гостей я не жду». Он подошел к двери и осмотрительно проверил, что показывает камера наблюдения. Тэш напомнил себе, что их преследователи просто не успели бы перегруппироваться и настичь ее здесь. — А-а-а, пробормотал Айвен Ксав, — это Кристос. — Может... может сделать вид, что нас пока нет дома? — Застряли в пробке, ага. — Ну уже лорд Айвен, открывайте. Донесся мужской голос, в котором звучало нечто среднее между насмешкой и раздражением. «Я знаю, что вы там. Или хотя бы проверьте сообщение на вашем коме». «Шофер моей матери и ее мальчик на побегушках», — обернувшись, пояснил женщинам айван «И заодно телохранитель. Он сержант-десантник в отставке. Как оруженосца у моего кузена, за минусом звания и присяги. Готов поклясться. Эта роль — предел его мечтаний». Она его наняла всего четыре года назад, так что он не качал меня мелкого на коленке. Это он просто так держится». Он помолчал и неохотно добавил. «Хотя дело свое мужик знает на все сто». «Интересно, какое именно из дел?» Айвен Ксав коснулся клавиши, отпирая дверь. Гость оказался здоровенным, седовласым и дружелюбным с виду. Ради разнообразия его одежда ничем не напоминала мундир. Просто аккуратная рубашка с широкими рукавами, свободные брюки, заправленные в короткие ботинки, и жилет с вышивкой. Необычный, но очень милый. Но в первую очередь он выглядел здоровенным. Он миновал Айвана Ксава, отметил присутствие в квартире Тэш и Риш и удовлетворенно заметил а, -а, -а. Затем он вытянулся перед теш в нечто вроде стойки. «Добрый день, леди Фарпатрил, мадмуазель Ляпис-Лазурь, — Я Кристос, шофер, вдовствующая леди Фарпатрил. Меледи прислала меня сопроводить вас на частный ужин к ней домой, а также передать ее самое искреннее приглашение на вышеупомянутый ужин. Приглашение, которое необъяснимым образом исчезло где-то в наручном коме лорда Айвана. Короткий взгляд, который он кинул на хозяина квартиры, был острым, как нож. «О, — только и выговорила Тэш, умоляюще глядя на Айвана Ксава. Что ей делать? — Мы буквально пару часов как приземлились, — начал Айвен Ксав. — Да, я знаю. Кристос поднял руку, продемонстрировав ему ридер. — Я взял с собой книгу, чтобы подождать, пока вы не приведете себя в порядок. Миледия не желает, чтобы я упустил вас, если вы уйдете, и все такое. Он улыбнулся, не разжимая губ, прошел в гостиную, придвинул себе кресло и с удобством уселся читать. Уже открывая книгу на нужной закладке, он добавил. Меледи сказала, что форма одежды повседневная, то есть неофициальная. Загнали в угол. Словно крыс, — пробормотал Айвен Ксав. — А что теперь? — шепотом поинтересовалась у него Тэш. Он почесал затылки и вздохнул, словно признавая поражение. — Ну, теперь мы точно поедим. По крайней мере, еда будет первоклассная. «Если мы пройдем через это сейчас, — негромко добавила Риш, — по крайней мере, нам больше не придется сидеть и ждать. Похоже, этой встречи не избежать». Айвен Ксав поморщился, однако Тэш кивнула. «Даже если его мать — жуткая старая корга и истеричка, как можно предположить из его поведения, новости о предстоящем разводе должны будут ее утихомирить». Вряд ли она прямо за обедом выхватит оружие и пристрелит новоиспеченную невестку. И, кроме того, зачем самой трудиться? Ей достаточно будет всего-навсего выставить Тэши прочь, туда, где их способен отыскать вражеский синдикат, и проблема исчезнет с ее горизонта, а ей не придется шевелить и пальцем. Указательным, на курке. Разве что яд? Просто поразительно, какое количество ядов Риж способна обнаружить, когда они добавлены в пищу или питье. Но опять-таки, это было бы излишне. же решила, что позволяет дорожной усталости и нервам влиять на ход своих мыслей. Вот они и движутся такими причудливыми путями. Скоро все разъяснится. По очереди, метнувшись в ванну и смущенно покопавшись в своих скудных запасах одежды, девушки собрались. Риш надела черные комарские брюки, маечку и жакет с длинным рукавом, а на голову накинула шаль. Тэж оделась похоже, но в оттенках бежевого. Одежда была чуть поношенной, зато цвет не резал ее чувствительные глаза. айван Ксафф выбрал штатское, того же фасона, в каком теж его впервые увидела. Только это была чистая одежда из его вместительного гардероба, а не мятая из душком из дорожного баула. Шофер с бесстрастной вежливостью повел всех к выходу. В подвальном гараже их ожидал большой лимузин с отделенной перегородкой и водительской кабиной. Кристос усадил их в просторное пассажирское отделение и уже собирался закрыть серебристый колпак кабины, когда айван остановил его жестом. «Э — Эм, Кристос, а Саймон там будет? Ты не знаешь? — Разумеется, лорд Айвон. И колпак закрылся, запечатывая их внутри. Айвенксав поморщился, откидываясь на спинку сиденья, однако на ближайшие несколько минут Тэш было не до очередной загадки. Они с Риш, вытягивая шеи, пытались разглядеть сквозь окно город. Солнце клонилось к закату. Стояла либо поздняя осень, либо ранняя зима. Движение было плотным, но машина все же продвигалась куда-то вверх по склону и по течению реки. Айвенксав прочистил горло. «Я, наверное, должен объяснить насчет Саймона», — начал он, запнулся и пробормотал. «Да нет, его не объяснишь». «Прежде всего, Саймон — это кто?» — поинтересовал Эстэш. «Если им сейчас предстоит влететь, очертя голову, не ты ли жаловался на Байра или Фаратера, что тот совершенно не умеет проводить инструктаж перед заданием?» «С чего бы начать?» — Айвенксов потер лоб. Саймон Элиан был шефом имперской СБ 30 лет подряд, начиная с мятежа Фордариана и до того момента, как 4 года назад с ним случилось, ну, что-то вроде инсульта, неврологическое повреждение функций памяти. Он вышел в отставку по состоянию здоровья, ну, понимаешь? Стоп, это тот самый Саймон Элиан? Шеф СБ, которого Морозов без малейшей иронии называл легендарным? И тогда же сблизился с моей матерью. Почему именно тогда, хотя они до этого тридцать лет работали вместе, я понятия не имею, но вот так вышло. И теперь он все время, так сказать, здесь, с нею, когда она только не занята делами во дворце. Приклеились друг к другу, силой не растащишь. И это, доложу я вам, чертовски нервирует. «О, — догадалась Риш, наконец-то расшифровав его слова, — они любовники». Почему ты прямо так и не сказал? Айван Ксав покрутил головой туда-сюда, слегка потряс руками. Наверное, не привык еще. За четыре года Тежа Задачина заморгала. Другими словами, знаменитый Саймон илиан приходится Айвану чем-то вроде отчима. А он об этом до сих пор и словом не обмолвился. А у него вправду мозг электронный? Что? У нас на Джексоне ходили такие слухи что у Ильяна, шефа бароярской имперской СБ, электронный мозг. А молва лишь подтверждала его зловещее качество сверхчеловека. Или сверхнечеловека. Я бы не так это назвал. Когда он был молодым лейтенантом СБ, кажется, он говорил, что это с ним случилось в 27. «Бух ты мой! Я сейчас на 8 лет старше!» Айвен Ксав сделал паузу и продолжил свой рассказ. В общем, тогдашний император Эзар отправил Илиана аж на саму Иллирику, а туда лететь несколько месяцев, чтобы ему там поставили экспериментальный чип эйдетической памяти. Этот проект типа провалился. Каждые девять из десяти подопытных свалились с наведенной шизофренией, поэтому его прикрыли. Но Илиан оказался тем самым десятым, и с тех пор ему приходилось иметь дело не с одной памятью, а с двумя сразу — идеальной электронной и той природной, что у него была. Изар, разумеется, умер, и Ильяну понадобилось найти собственное место в жизни. Так он стал одним из доверенных людей регента во время мятежа Фордариана. Так, а теперь у него случился удар, и... Тэш с трудом пробралась сквозь этот поток устаревшей, неактуальной информации. После этого что-то случилось с его чипом. Айвен Ксаф откашлялся. Вообще-то, с точностью да наоборот. Чип сломался. Его пришлось хирургически удалить. Но мозг Элиана вроде как... Это очень трудно писать чуть ли не труднее, чем пережить самому. В общем, за 35 лет без малого его мозг подстроился под чип. А когда тот взяли и выдернули, ему оказалось чертовски тяжело приспособиться заново. Так что с Саймоном такая штука... Такая штука, что он успел привыкнуть к этой своей жуткой абсолютной памяти и теперь иногда несет чушь. Он очень спокойный и сейчас никогда не угадаешь, что творится у него в голове. Впрочем, раньше тоже. Так что, хм, делай скидку на это обстоятельство, ладно? Тэш попыталась разобраться. Значит, он беспокоится, чтобы любовника его матери не обидели? Причем не только в том смысле, как это отразится на самой матери. — Да. Айвон, похоже, тревожится о самом Саймоне Ильяне. Это было неожиданно. А Ильян теперь приходится ей приемным свекрам? И воспримет ли он, как приемную невестку саму Тэш? Неясно, насколько у них с Айвоном к Саввам близкие отношения. Но, похоже, живая легенда находится в своего рода медицинской фазе затмения. Ох уж эта старость! Говорят же, что бароярцы стареют быстрее инопланетников. Все это было ужасно любопытно. Предложи им вдруг неизменный Кристос сбежать с этого грядущего свидания с судьбой, ты ж еще подумала бы. Наконец они остановились у очередного жилого небоскреба, возвышающегося на речном берегу. Оттуда должен открываться еще более потрясающий вид. — Ты в этом доме вырос? — Интересовалась Тэш, когда машина въехала в очередной подземный гараж. Нет, моя мать переехала сюда недавно. Оба верхних этажа — ее. Раньше она жила в доме более ранней постройки и намного ближе к императорскому дворцу. Если я и вырос где-то, то можно считать, что там. Милые квартирки, — пробормотала Риш, пока прозрачная лифтовая шахта несла их вверх мимо одного элегантно обставленного вестибюля за другим. «А что, верхние этажи стоят дороже?» «Понятия не имею. Она владелица этого здания, так что вряд ли платит за жилье». Он сделал паузу и добавил. «Старый дом она тоже за собой оставила. Еще пауза. И тот дом, где живу я. У нее есть управляющий, который присматривает за всей этой недвижимостью». «Интересно», — подумала Тэш, — «не следует ли считать леди Элис Фарпатрил малым домом саму по себе?» Лифт выпустил их в очередной вестибюль, и Кристос провел гостей в двухстворчатую дверь, гладкую и покрытую тонкой инкрустацией. За ней был холл с ковром, украшенный зеркалами и живыми цветами, а дальше просторная гостиная. За ее широкими во всю стену окнами открывалась закатная панорама столицы под покрытым тучами небом. Город был до самого горизонта усыпан огнями, точно бриллиантами на бархате. У дальней стены стояли под углом друг к другу два удобных кресла, и там сидели мужчина и женщина. Оба встали и шагнули вперед, едва Кристос объявил Меледи сэр, лорд Айвен Фарпатрил, леди Тэш Фарпатрил и мадмуазель Ляпис Лазурь». Он поклонился и вышел, одним махом ловко доставив пленников в назначенное место и покинув поле боя сам же удалось узнать эту пару по тем разнообразным видеозаписям, что она не так давно просматривала. Хотя, как обычно, вживую люди были чуть другими, чем на снимках. Запах, звук, осязаемость меняли образ. А присутствие этих двоих было по-настоящему осязаемо. Леди Элис была немолодой уже женщиной тех неопределенных лет, которые можно назвать достойным возрастом, но никак не старостью. Она двигалась с легкостью, и нити седины в ее зачесанных назад волосах казались просто со вкусом подобранным украшением. Ее густо карие глаза, того же цвета, что у Айвана Ксава, были большими, овальное лицо бледным, ровная кожа прекрасно ухоженной. Поверх темно-красного платья с длинным рукавом и юбкой миди был накинут длинный свободный жилет, того же оттенка, но еще темнее. Цвета прекрасно сочетались с тоном ее кожи, обстановкой и временем года. Саймон Лиан был одет скорее похоже на шофера Кристоса, только его одежда была выдержана в спокойных бежевых и угольно-серых тонах. Он оказался чуть выше леди Элис, которая явно была среднего для бароярки роста. Его редеющие темно-русые волосы захлёстывал свисков прилив седины. На снимках, которые Тэш видела прежде, Знать бы заранее, она бы уделила им больше внимания. Элиан был запечатлен в более ранний период своей карьеры и всегда на фоне каких-то официальных имперских мероприятий. Там его поза всегда была резкой и напряженной, а выражение лица — серьезным. Сейчас он улыбался тэш с дружеской рассеянностью, гармонирующей с небольшим брюшком, но никак не вяжущейся с его репутацией. Леди Элис смерила взглядом сына, словно обещая «С тобой я позже разберусь», повернулась и взяла ладони изумленный теш в свои прохладные тонкие пальцы. «Леди Тэш», — произнесла она, глядя гостья в глаза так, словно искала что-то, — «добро пожаловать в мой дом, поздравляю вас с бракосочетанием и от всей души соболезную вам в ваших недавних утратах». Эти слова потрясли теш Никто, ни единый человек за все долгие месяцы отчаянного бегства соединения Джексона не предлагал ей соболезнований в гибели ее семьи. Допустим, про то, кто она такая, знали лишь те, кто собирался прибавить ее к общему счету жертв. Но все же, все же, все же... Она сглотнула, задыхаясь и дрожа, выдавила перехваченным горлом «спасибо» и сморгнула влагу с глаз. Айвен Ксав глядел на нее встревоженно. Леди Элис чуть кивнула, сжала ее руки и тут же отпустила. Айвен придвинулся поближе, обнял Тэш за плечи и с легкой неуверенностью прижал к себе. — Приветствую и вас, Ляпис Лазурь, — обратилась леди Элис к Риш, пожимая ей руку. — Или вы предпочитаете называться Риш? — Риш, — подтвердила та. — Ляпис Лазурь — это скорее сценический псевдоним. «Позвольте познакомить вас с моим давним другом Саймоном Ильяном». Илиан тоже по очереди пожал обеим руки. Его рукопожатие было крепким и сухим. Тэш он оглядел с ног до головы и улыбнулся немного шире, но ничего не сказал. «Прошу вас, присаживайтесь». Леди Элли с грациозным жестом показала на диваны и кресла в дальнем конце комнаты, сдвинутые вместе, чтобы удобно было беседовать. Айвен Ксав взял Тэш за руку и отвел ее к диванчику на двоих. Леди Элис и Илиан заняли свои прежние места. Риш примостилась на резном старинного вида кресле со свежей шелковой обивкой. Тэш отметила, что вся обстановка этой комнаты вместе выдавала решительный и спокойный вкус. Новое и старое здесь скорее дополняли друг друга, чем дисгармонировали. И, слава богу, цвета были выдержаны безупречно. Разве что Риш на общем фоне несколько выделялась. Леди Элис коснулась драгоценной броши на своем жилете и через мгновение прислуга, средних лет женщина в консервативном наряде, вкатила тележку с напитками. «Могу я предложить вам аперитив или чаю? Есть разные сорта?» те Тежу, которой мысли до сих пор разбегались, почти наугад выбрала бароярское вино, то, которое видела за столом у адмирала Десплина. Риш предпочла какой-то местный ликер, наверняка за его странное название. Остальным напитки вручили без вопросов, явно по их обычному выбору. Тонкой работы небольшие бокалы приглашали оценить содержимое, но не напиться. Прислуга покинула комнату так же бесшумно, как и появилась. Леди Элис отпила глоток и повернулась к Риш. Возможно, давая те же время прийти в себя? Кое-кто был достаточно любезен переслать мне короткую запись одного из ваших выступлений вместе с другими драгоценностями. Весьма впечатляюще. Я так понимаю, эмигрировать вас вынудили. Но нет ли у вас планов или надежд возродить ваше искусство на новом месте? Риш поморщилась. Вот уж точно никаких планов. Выступления плохо сочетаются с необходимостью прятаться, спасая свою жизнь. Успех требует и рождает славу а не безвестность. Леди Элис, понимающе кивнула. А преподавать хореографию? Нет, наверное, с этим были бы те же трудности. Ильян поскреб подбородок и предположил. Могли бы вы изменить вашу внешность? Косметические модификации, позволяющие вам стать неотличимой от населения, того места, куда вы направляетесь. Синяя рука на обтянутом черной тканью колени напряглась. Это бы оказалось для меня невыносимо, и, едва я начну танцевать, люди все равно поймут, кто я такая. Илиан признала ее правоту кивком и снова погрузился в свое чуткое молчание. Тежа решила, что достаточно успокоилась, чтобы справиться со своим голосом. Она поставила бокал, для смелости стиснула руку Айвана Ксава и произнесла, — Леди Элис, вам надо с самого начала знать, что этот брак не стоит вашего беспокойства. Мы с Айвоном Ксавом собираемся развестись. Айвон Ксав высвободил руку из пальцев Тэш и крепко обнял ее за плечи. — Это так, маман, — подтвердил он. — Сразу, как только я сумею поймать графа Фалька. Леди Элис склонила голову на бок и внимательно оглядела обоих. — Неужели мой сын всего за неделю показал себя таким скверным мужем? «Уверена, вам стоило дать ему больше времени». «О, нет-нет», — поспешила Тэш исправить это странное недопонимание. «Думаю, из Айвана Ксава получился бы замечательный муж». «Я всегда на это надеялась», — тихо проговорила леди Элис. «И все же почему-то этого никак не происходило». Айван Ксав чуть поерзал, придвигаясь еще на дюйм ближе к теш Вернее, попытавшись это сделать, поскольку двигаться было уже некуда. Тэж же решительно заявила. В нем очень много хорошего. Он храбрый, любезный, умный. У него прекрасные манеры. А в случае опасности он очень быстро соображает. Во всяком случае, когда его как следует припечет. И, конечно же, он очень симпатичный. Наверное, не стоило добавлять и хорош в постели. У бароярцев такие чудные представления о сексе. Тэж в них до сих пор не разобралась до конца. И, хм... Что за странное слово употребил тогда Десплин? Ах да, он настоящий рыцарь. Вот почему он спас нас и привез сюда, хотя на самом деле ничем мне не обязан. Леди Элис коснулась пальцем губ. И все же в круге из зерна произносят совсем другие слова. Если допустить, что Айвен сумел припомнить нужное. Да, сумел, с видом оскорбленного достоинства ответил тот. И вообще не похоже, чтобы это так отчаянно спешило стать, «Вдовствующая леди Фарпатрил». «Мое дорожайшее и единственное дитя, откуда у тебя эти странные фантазии? Я мечтаю об этом постоянно последние десять лет. И кроме того, если мне покажется, что этот титул слишком меня старит, теперь я располагаю способами решить подобную проблему». Она посмотрела на Саймона илиана тот приподнял брови и улыбнулся в ответ. Это были очень личные улыбки, заставившая Тэш почувствовать себя лишней, хотя она не знала, во что именно вторглась. Итак, — продолжила леди Элис, — значит, это был брак по взаимному расчету? Или по взаимному недочету? — вставил Илиан и прикрыл рот ладонью. Его глаза все равно сияли, выдавая улыбку. Недочетом, похоже, является не сам брак, — заметила леди Элис, а тот же ксенианский синдикат, который преследует девушек о котором, признаюсь честно, я пока знаю очень мало, но все же чувствую себя обязанной указать тебе, Айван, просто на случай, если ты это упустил, что нет смысла разыскивать Фалька с прошением о разводе, пока ты не выяснил, что станет Стэш и ее компаньонкой, когда они лишатся защиты твоего имени и положения. В конце концов, это ты привез их на Барояр. — Я, эм, так далеко пока не заглядывал, — признался Айван Ксав. Леди Элис повернулась к Тэш и со всей серьезностью спросила, «А вы знаете, чего бы сами хотели?» да Тэш запоздало дошло, что большую часть беседы леди Элис медленно, нежно и вдумчиво изводила своего сына, и что она вовсе не такова, как с его подачи ожидала Тэш. На мгновение она позволила себе раздражение. «Ну, погоди, айван Айвенгсав, я с тобой об этом еще поговорю», но сейчас ей задали серьезный вопрос, и ответу на него следовало уделить все внимание, какое он заслуживает. Есть некое место, куда мы рассчитывали попасть, не на Бараяре и вообще не в вашей империи, но отправиться туда мы сможем лишь в том случае, если будем абсолютно уверены, что сбросили слежку, и синдикат Престон не сможет отыскать нас снова, иначе окажется еще хуже, чем если они просто нас схватят. «Так или иначе, финал один», — заметила Риш. «Едва они получат нас, они...» Синяя рука сделала неоднозначный текучий жест. «Вот зачем нам понадобился балкон», — добавила теш мрачно. «Следовательно, вы защищаете кого-то другого», — предположил Ильян, откинувшись в кресле и сложив пальцы шалашиком. «Кого-то очень вам дорогого». Он рассеянно поморгал. «Это должно быть тот ваш оставшийся брат. Как его зовут?» Утэш перехватило дыхание. Она в тревоге повернулась к Кайвану-Ксаву. Тот пожал плечами и пробормотал уголком рта. Я говорил, что у него проблемы с памятью, но не с интеллектом. Он был упомянут в докладе Морозова. С несколько извиняющимся видом пояснил илиан Я читал этот доклад только сегодня утром, и он не успел испариться у меня из памяти. Он взял свой аперитив, допил... С любопытством изучил внутренность опустевшего бокала и поставил обратно на столик. Судя по направлению и длительности вашего путешествия, я бы предположил, что он прячется на Искобаре, с меньшей вероятностью на колонии Бета, Кибодайне или Таукита, но не дальше. Риш вскочила с кресла, но им было некуда бежать, ни не на кого нападать и не от кого защищаться. В таком случае, продолжил Илиан, напрашивается одно очевидное решение. Да, можно переправить на искобар на регулярном правительственном курьере, как важных гражданских пассажиров, не отмеченных в корабельных списках, а затем скрытно высадить на планету таким же методом, как мы прежде делали с внедряемыми агентами. А может и делаем до сих пор, вряд ли процедура изменилась слишком сильно. По крайней мере, на Бараяре ваш след оборвется чисто, «Ведь наши курьеры летают во всех возможных направлениях, и не будет никаких записей о вашем прибытии на искобар Риш открыла рот и подалась вперед, точно женщина, перед которой открыли коробку конфет. Сердце Тэш забилось быстрей. «Так на самом деле можно?» «Несомненно. Для этого айвану придется востребовать некие обещанные ему услуги», немного бесстрастно заметил Элиан. «Ох, да, пожалуйста!» — выпалила Риш. «Э -э, — Айван Ксав покосился на Тэш. — Ты именно этого хочешь? Внезапная неуверенность заставила Тэш сдать позиции. Ведь к каждому подарку прилагается ценник. — А что в этой сделке вы захотите от меня в обмен? Она с беспокойством поглядела на Элиана, на Леди Элис, на Айвана Ксава. Леди Элис допила свой бокал и ответила. — Мне нужно будет подумать. Айвен Ксав почесал нос, потом озадаченно глянул на Елеана. — Вы мне не поможете, сэр? — О, — беспечно отозвался тот, — мне кажется, эту проблему ты в состоянии решить сам, айван Ты не хуже меня знаешь, к кому обратиться. Морщинка между бровями Айвена Ксава сделалась глубже. Он обернулся к Тэш и почти жалобно произнес. — Но ты же только что приехала. «Разве ты не хочешь немного здесь оглядеться, прежде чем умчаться, навсегда?» «Сама не знаю», — призналась Тэш, безуспешно пытаясь поймать сетью свои разбегающиеся мысли. Лидия Элис снова коснулась броши. «Ну, конечно. Тетя Айвана часто говорит, что неразумно принимать решение на пустой желудок. Не желаете ли отужинать?» Она встала, и остальные вслед за ней. Улыбающаяся прислуга отворила перед ними инкрустированные деревянные створки второй такой же двери, как и при входе, а за ней оказалась столовая, где уже ждал накрытый на пятерых стол. Леди Элис провела всех туда. Айвен Ксаф не обманул. Стол у его матери был первоклассный. Беседа приняла общий характер, пока молчаливая прислуга подавала одно блюдо за другим и к каждому свое вино. В супе, салате, рыбе и синтезированном мясе Риш яда не почуяла, зато расплылась в блаженной улыбке искушенного эстета, которому, наконец-то, не приходится страдать во имя приличия и хороших манер. Ужин был срежиссирован, словно хороший танец. Если мать Айвана кормит так своего любовника постоянно, неудивительно, что он с ней не расстается. — Вы давно живете в этом доме, сэр? Поинтересовалась Тэшу и Ильяна, когда пауза в беседе предоставила ей такую возможность. «Скажем так, я нередко здесь бываю. Я сохранил за собой прежнюю квартиру по моему официальному адресу и появляюсь там достаточно часто, чтобы сохранять должную видимость. Ради писем со взрывчаткой и всего такого. Хотя номинально я в отставке, СБ любезно выделила мне специальных людей, чтобы их открывать». Он улыбнулся так, словно не сказал сейчас ничего жуткого, и с некоторым сожалением добавил. «То, что я позабыл множество старых врагов, не значит, что они забыли меня. Чтобы они присмирели, мы распускаем слух, что у меня с головой не все в порядке, хотя это преувеличивает истинное положение вещей. Прошу вас, если вам придется на людях упомянуть о том, какое впечатление я произвел на вас, «Не стесняйтесь добавить эту подробность, когда будет к слову». «Мне вовсе не кажется, что у вас с головой что-то не так, сэр», — ответила Тэж искренне. «Ах, видели бы вы меня дом Хотя нет, пожалуй, лучше не надо. Так наше знакомство вышло много приятней, уверяю вас». Айван с матерью посмотрели на Илиана с одинаковым непонятным выражением на лицах, но оно исчезло прежде, чем тот успел поднять глаза от тарелки. При всем своем молчании этот человек был скромен и незаметен, как черная дыра. Казалось, даже свет его огибал. После ужина леди Элис любезно провела Тежа Риш по своим обширным апартаментам, которые квартирой назвать язык не поворачивался, по крайней мере по верхнему этажу. Айвен Ксав плелся за дамами, засунув руки в карманы. Этаж ниже был отдан под личные квартиры прислуги, состоящие из четырех человек повара, уборщица и горничной, той самой женщины, что прислуживала за ужином, стилиста, она же личный секретарь, и шофера Кристоса. Две комнаты во время этой экскурсии они миновали, не заходя. Айвон шепнул, прикрыв рот ладонью, что это кабинет и спальня Ильяна. Затем они ненадолго поднялись на крышу, в неотапливаемый открытый сад, спроектированный, как с гордостью пояснила леди Элис, самой леди Катериной Фаркосиган, которая славилась подобными вещами. Был не тот сезон, чтобы там задерживаться, хотя несколько осенних позднецветов еще источали нежный аромат. Однако Тэш было легко представить, как приятно сидеть здесь ночью или днем в теплое время года. Вид отсюда открывался даже лучше, чем из гостиной этажом ниже. «Я благодарна вам за теплый прием» призналась Тэш леди Элис, когда они задержались у парапета бросить последний взгляд на усыпанную огнями речную долину. Теперь я успокоилась. Я совершенно не понимала, чего мне ждать или как быть с... Совсем. Я ведь никогда не рассчитывала оказаться на Бараяре. Леди Элис улыбнулась в темноту. «Сначала я думала, что предоставлю Айвену самому решать, где и когда нас с вами познакомить». Это было бы в некотором смысле испытанием. Потом прикинула, сколько у него есть способов все испортить, и передумала. Я видела два возможных варианта. Теперь леди Элис стояла лицом к лицу Стэш. Решила наконец-то выложить свои карты на стол. Первое. Вы авантюристка, которой каким-то образом удалось окрутить Айвана, и тогда его надо спасать от вас как можно скорее. Наверное предварительно выяснив на будущее, как именно вам это удалось. Ну, или дать ему распутывать последствия собственной глупости самому в качестве небольшого жизненного урока. Я никак не могла решить, что лучше. Ее сын снова издал неразборчивый возглас протеста. Проигнорировав его, леди Элис продолжала. Но в любом случае и Морозов, и Саймон сочли это маловероятным. Вторая базовая гипотеза, состояла в том, что вы именно таким выглядите. Невольная жертва очередного необдуманного вдохновения моего сына. И тогда это вас надо от него спасать. Оба моих избэшных консультанта сошлись на том, что это намного вероятнее. Она подумала и добавила. Боюсь, избэшники никогда не упускают случая уклониться от прямого ответа, предпочитая говорить «и да, и нет». Это весьма раздражает в том случае, когда на основании их докладов нужно принимать решение. «Если кого-то требуется откуда-либо спасать, маман, я прекрасно способен справиться с этой задачей», — раздосадованно вставил Айван. «Я на это надеюсь, мой дорогой, очень надеюсь». Когда они уже собирались уходить и вышли в украшенный зеркалами вестибюль, где их ждал Кристос, Айван ксав склонился и самым официальным образом чмокнул свою маман в щеку, Та невольно улыбнулась. А он намного выше своей матери, поняла Тэш в эту минуту. Леди Элис с задумчивым видом повернулась к Тэш. Не знаю, сказал вам Айвен или нет, но на следующей неделе его день рождения. Мы всегда начинаем этот день с небольшой приватной церемонии, очень рано утром. Я надеюсь, он решит пригласить на нее и вас. Изумленные и озадаченные взгляды, которыми наградили ее оба, оказались самым таинственным из событий этого вечера. — Хм, конечно, — со странной нерешительностью промямлил Айван. — Доброй ночи, маман. — Саймон, сэр. Он кивнул на прощание Ильяну и повел теш с Риша в вестибюль к лифту. Только сейчас Тэша разглядела, что инкрустация из натурального дерева на закрывшихся за ними широких дверях образует картину, а не просто абстрактный узор. Она изображала густой лес, где между деревьев виделись садники, проходя в двери в первый раз, те же этого просто не заметила.